Глава 8. Курляндия, 1658 год. Господин фон Альшвинг спал, а Кнаге, сидя за столом и машинально отхлёбывая из стакана с рейнским, выстраивал в голове план действий. Баронов племянник не знал главного, что хитрый дядьушка сам указал на картине исходную точку для поиска клада, собственным перстом. Вот Тут, сказал фон Нейланд, ставь приапа вот тут. Акнаге свёл всё, что знал в единое, и теперь следовало мчаться в Либаву добывать письмо. Что говорить штадану, он понятия не имел. Но и это задачка имеет решение. Можно изготовить такой же конверт, примчаться и сказать, что барон велел заменить одно письмо на другое. в доказательство сообщить о содержании первого письма. Там записка для хозяина канатной мастерской и вторая записка для девицы Марии Суссанной, которой Ганс Штаден, возможно, имеет какое-то отношение. Но как же быть с фон Альшвангом? Баронов племянник проспится после Рейнского, помчится в Хазенпот, узнает, что Лейнерт мёртв, и поймёт, что бродячий Мозила обвёл его вокруг пальца и присвоил дядешкино письмо. Значит, нужно торопиться. Ведь фон Альшвинг догадается, что пока он ездил в Хазенпот искать покойника, кнаги отправился в усадьбу фон Нейленда откапывать клад. Значит, как он поступит? двояко он поступит, или сразу помчится следом, чтобы не дать Мазиле сделать это, или, если вдруг поумнеет, позволит обманщику найти клад, и уж тогда нападет на него, отнимет сокровище, а труп скинет в речку или утопит в болоте, благо и речка, и болото поблизости есть. Вот и получается, что вранье, совершенно невинное, может обернуться большой бедой. Конечно, в том случае, если Мозило пожелает сам откопать клад. Можно, конечно, удрать, куда глаза глядят и перевести дух в 100 милях от Фрауенбурга, можно, конечно, и остаться без богатой невесты. Как не рассуди, всё плохо. А закопал барон, надо полагать, немало. Если там приданное любимой, хоть и незаконной дочери Мысль о Марии-Сусанне Кнаге сразу погнал из головы прочь. Гордячка не пропадёт. Выйдет замуж, как-то у неё всё образуется. Она молодая и хороша собой, а дураков в Курляндии много. Женщина всегда найдёт мужчину, согласного о ней заботиться, потому что она, согласно, рожать ему законных детей. А мужчина? Мужчина должен побеспокоиться о своём кошельке сам. Раз в жизни выпадает такая удача, и что же упускать её? Как у всякого бродячего человека, у Кнаги был при себе большой нож. Сейчас он лежал на столе, потому что им резали мясо. Кнаги смотрел на него и внушал себе, что хороший удар в горло отправит фон Альшвинга на тот свет быстро и безболезненно. В странствиях он дважды видел трупы с перерезанными глотками и слышал, как о них рассуждают знающие люди. Он, боясь прикоснуться к ножу, уже мысленно нанес роковый удар и обдумывал, как выволакивать из комнат окровавленный труп, когда в оконный переплет стукнул камушек. К наге настолько перепугался, что чуть не полез под стол. то ли муж, веды померищались, то ли какие-то загадочные друзья фон Альшвенга, спешащие ему на выручку, то ли бес, то ли грозный ангел, он сам не разобрал. Второй камушек стукнул в стекло. Тогда кнаги взял муж и на цыпочках пошёл вниз. Он хотел приотворить дверь и посмотреть, кто его в такое время суток домогается. Их было двое. Один держал фонарь, и Кнаге узнал старого Отта Шванна, служившего ещё покойному деду Клары и Аганы. Второй был незнаком. Кнаге вышел и узнал новость: шведы в Хазенпуте. От их бесчинств все разбегаются. И невеста, зная новый адрес жениха со всеми своими служанками и младшей дочерью Геддвигой Шарлоттой, за которую она более всего беспокоилась, помчалась к нему, махнув рукой на приличие. Она ехала всю ночь, потом весь день, опять ночь и прибыла незадолго до рассвета, оставшись с дочерью, женщинами и вещами в экипаже на окраине. Она послала шваме, чтобы он устроил вселение Клары и Аганы в жилище Кнаги и переселение самого Кнаги в какой-то другой дом. Но по близости я должен её видеть, сказал живописец. Дело очень важное. И с вами отвёл его к экипажу. Умнее всего было бы выставить женщин на свежий воздух и поговорить с невестой в карете, но она отказалась наотрез сидеть наедине с женихом. не едине, потому что измученной дорогой гедвига шарлота спала на переднем сиденье и вряд ли распознала бы сквозь сон амурной шалости. так что пришлось ему водить свою красавицу по улице туда и обратно, чтобы все видели, между ними расстояние не менее фута. давно ли госпожа отправила письмо в либаву, спросил клаги. ох, нет, оно не в либаве. «Я не нашла человека, на которого рассчитывала. Ты понимаешь, война. А где же оно?» «Оно у меня. Я привезла его. Я сильно огорчила тебя». «Нет-нет!» — воскликнул Кнаги. «Это лучшая новость за последние дни. Ну отчего? Я кое-что узнал». Кнаги толком не придумал, как объяснить невесте суету вокруг письма и говорил загадками. Она поняла, что там кроется некая таинственная опасность для жизни жениха. "Так давай вскроем его и прочитаем", приспокойно предложила Клара и Агана. "Зачем же мучиться и страдать? Я положила его в несусер. А несусер у меня стоит прямо под сиденьем, идём". Свитала Невеста рассудила, что теперь может спокойно сидеть с мужчиной в экипаже. Кто же при свете предаётся разврату? Гедвига Шарлотта всё ещё спала, укрывшись с головой большим плащом. "Достав письмо", Клара и Агаन्ना отдала конверт Кнаге. Тот немного растерялся. В том, чтобы вскрыть столь важное письмо, он не видел большого греха, но уважение к барону фон Нейленде внезапно сковало руки. Наконец, он собрался с духом. "Погоди", сказала Клара и Агавна. "Зачем рвать? Я достану ножечек". Ножечек с серебряной рукояткой был у неё в насуссерии для каких-то дамских принадлежностей. Невеста аккуратно приподняла лезвием край печати и отделила её от бумаги. "На всякий случай", так сказала она. Почерк у барона был внятным, и кнаги уже можно разобрать крупные буквы. «Милое дитя», – писал фун Нейлон своей незаконно рожденной дочери, – «я не знаю, когда попадет к тебе в руки это письмо. Скорее всего, к тому времени война окончится, и ты сможешь вернуться в Шнеппельн. Прежде всего, постарайся узнать мою судьбу. Я решил сопротивляться захватчикам до последнего, как верный вассал своего герцога. Многие курлянцы последуют моему примеру, и война, я надеюсь, не затянется». Если я останусь жив, мы достанем сокровище вместе. Если же меня настигнет гибель, ты возьмёшь их сама и постараешься благоразумно ими распорядиться. На картине, которую ты несомненно сохранила, есть почётное изображение языческого бога Приапа. Шесть букв на постаменте означают цифры: Е 8, Д 4, Б 2, Ц 3 и 9. Ты помнишь, как распорядиться этими цифрами? Я разделил картину и ключ к её пониманию на случай, если кто-то догадается о закопанном мною имуществе и постарается тебя обмануть. Я даже полагаю, что это мой непутёвый и бестолковый племянник, господин фон Альшвинг. Поэтому будь очень осторожен. При необходимости запомни ключ и уничтожь письмо. при иной необходимости сложик картину, где господин Приап хоть в 20 раз. Не беспокойся о ней. Её ценность не покрывается стоимостью пошедших на неё красок. Дочитав до этого места, кнаги обиделся. Всё-таки самую первую из картин он старался написать получше, да и полуобнажённой скотнице ему удались. Что случилось? спросила Клари Яганна. Что это за цифры и буквы? Причём тут непристойный римский бажог? Мне нужно хорошенько подумать, отвесил Кнаги. Тут то, что я ожидал увидеть, но я хочу знать, наконец, что это за письмо, воскликнула Клара и Аганда. Мне кажется, ты не обойдёшься без умного совета. Кнаги подумал и рассказал правду. Она слушала внимательно, кое-что уточняла. Завершив историю с картинами и кладом, княги уставился на невесту с Надеждой. Она женщина толковая, должна что-то придумать. Похоже, в её жизни уже были и враньё, и тонкие уловки. Уж очень быстро она отыскала их из положения. А главное, она сразу поняла, что клад можно присвоить, употребив для этого не так уж много стараний. Слухи об этом не было сказано ни слова. Но зачем говорить, когда и так всё ясно? Нельзя, чтобы этот господин ехал в Хазенпод, решила Клора и Агана. Он узнает, что ты соврал ему про Лейдерта и может придумать какую-то пакость, а мы её сразу не разгадаем. Я полагаю, раз он не знает Лейдерта, то роль этого человека может сыграть любой. кому заплатят небольшие деньги. Нужно только придумать причину, по которой Ленерт не мог уехать с письмом в Либаву, а потом оказался во Фрауленбурге. Та же причина, по которой фон Альшванг остался без сапог на дороге в Либаву шведы. А где нет шведов, лихие люди. Ленерт побоялся ехать и решил вернуть мне письмо. Он знал, куда я уехал, и так совпало, что у него были свои дела во Фрауенбурге. Отыскать меня ему было несложно, — к ноге задумался. — Совсем несложно. Он сам дал мне адрес бюргера, сдающего хорошее жилье. Но разве госпожа хочет, чтобы письмо попало к этому пьянчушке? Твое дело — писать картины, а мое дело — придумывать всякие хитрости и тонкости». — отвечала невеста. — Ты же художник. Перед тобой лежит письмо, написанное довольно красивым почерком. Я взяла с собой стопку хорошей и дорогой бумаги, а плотная бумага, чтобы смастерить конверт, у меня найдется. — Печать? — уже поняв замысел, спросил Кнаги. — Печать приспособим от настоящего письма. Я очень аккуратно ее срезала. Писать в экипаже было затруднительно. Крагев встал на колени, бумагу положил на сиденье. Клара и Аганда достала пенал и походную чернильницу. "Поупражняйся", велела она. Фон Альшвонг наверняка знает почерк фон Нейленда. Крагин начертал несколько строк, стараясь подражать почерку барона, и получилось неплохо. Клара и Аганда одобрила и стала диктовать письмо. Оно слово в слово повторяло послание фон Нейленда, только цифры были другие. Потом Кнаге взял у неё листок и очень похоже изобразил баронский почерк. "Очень хорошо", сказала Клары и Агата. "Ты настоящий художник. Теперь возвращайся к фон Альшвингу. Я найму человека, который, назвавшись Лейнертом, принесёт тебе письмо." когда этот чудак уедет, к тебе приедет Швабби. Одну минуту. Он вспомнил, как пьяный фон Альшванг жаловался на дядешку завещавшего клад Марии и Сусане. Барон в племянник пересказал заслушанный разговор, из которого сделал такие важные выводы, и было в этом разговоре нечто, удивившее его. Упоминание о дедушке фон Граве и прекрасной саксонке Что это означало, княги и вообразить не мог. Однако фон Нейланд вряд ли стал бы напоминать дочери о чём-то незначительном. Поэтому княги приписал в подлинном письме под росчерком барона к тайне имеют отношение дедушка барона по матери ри фон Граве и его мать прекрасная саксонка в девичестве фон Граве. О том, что красавица уже много лет в могиле, он не упомянул. Курляндии наши дни. Тони сперва сделал эскиз плана усадьбы, потом Хинценберг с Полящуком детально его изучили. Сверили с фотографиями, поспорили из-за пропорций, померились, и тогда появился окончательный вариант. Вот этот холмик с дверью и скомый погреб, сказал Хинценберг. Если встать спиной к двери и смотреть вправо под углом градусов 30, то, возможно, в шагах в 40 или 50 будет стена усадьбы, противоположная фасаду. То есть, скорее всего, мы увидим воображаемую бельницу. И тогда станет понятно, где теоретически мог бы торчать приап. Тут у Полищука запела мобилка. Оказалось, следователь уважает Вивальди. подняся аппарат в кухху, Полещук сказал: "Сейчас", и отошёл в сторону. Вернулся он очень довольный. "Нашли подружку этого Гуннера Леепа", сообщил он. "Нужно скорее ехать в Ригу". "А каменный дурак?" жалобно спросил Хинценберг. "Что, дурак?" Полещук посмотрел на антиквара с большим недоумением. "Вы что, собираетесь искать клад?" "Клад бы мне совсем не помешал". Ну, следовательно, развёл руками. Господин Хинценберг, сейчас не докладов. Я должен возвращаться. Вы хотите сказать, что подружку нашего Гунче усадили у вас в кабинете, и она ждёт не дождётся вашего появления? Господин Полящук, пока мы доедем до Риги, не то, что ваш рабочий день кончится, но и сутки до Риги ехать часа 2. Это вам только кажется. Что вы хотите сказать, господин Хинценберг? То, что нам бы лучше остаться здесь, чтобы искать клад? Ну вы, господин следователь, нам лучше остаться здесь, настойчиво повторил антиквар. Видите ли, я знаю несколько сумасшедших, которые чудом не попали в тюрьму. такое они выделали ради нового экспоната для своей коллекции. Подружка Гуннера Лиепа, я надеюсь, в своём уме, а сам он уже нет. У него в голове клад, места для разума уже не осталось. Подумайте, он убил человека, чтобы заполучить картину. Он бродит с этой картиной где-то возле Снепеля. Он готов копать. Он две лопаты купил и наверняка нашёл себе помощников. может даже вызвал их из родных краёв тем более что от вилгерского озера до снепели вряд ли больше 10 км ну 12 друзья детства в таких приключениях лучшие помощники очень может быть что эти трое как раз его помощники соображая рассеянно ответил полищук но он знает что полиция ищет его он где-то прячется а они роют ямы этих ям тут, наверное, штук 20, всё расковыряли. Хотел бы я понять их логику. Она по близости. Поверьте моему опыту. У вас дети есть? Причём тут мои дети? Удивился полищук. Тоня тоже удивилась, но промолчала. Когда мужчины при ней устраивали разборки, даже незначительные, она предпочитала помалкивать. Когда жена рожает, Муж околачивается где-то возле родильного отделения. Ну, по крайней мере, так было, пока не додумались до совместных родов. Хотя, казалось бы, кому легче от того, что он бродит взад-вперёд с тоскливой физиономией? А он не может дома сидеть, он торчит под окнами там, где его наследник. Всё ещё не понимаете? Тоньчка, деточка, ты ведь понимаешь? Да, согласилась с Этонио, и он очень нервничает из-за того, что боится полиции. спросил Полещук. Да нет же, нет, во сколько ему антиквар. Тонечка права. Вы посмотрите, сколько ям эти ребята накопали. Значит, у них нет точной информации о кладе. Есть информация, которую можно понять и так, и сяк. Вы видели, они считают шаги. А шаги дела ненадёжные. У них есть какие-то цифры, и довольно большие цифры, и если сантиметровая разница в длине шага даёт такой фантастический разброс. Думаете, они расшифровали эти буквы на каменном дураке? Естественно расшифровали. И с каждой новой ямой ваш гунч всё больше заводится. Опять прокол, и снова прокол, и опять прокол. Да что же это за непрохо? Непрохо Хинценберг произнёс по-русски. И он с минуты на минуту ждёт, что наконец всё получится. Логика в этом есть, согласился Полещук. Если они этой ночью откопают клад, то искать их будет уже очень сложно. Позвоню-ка я Айвару. Господин Хинсберг, мы что же тут до ночи просидим?" испуганно спросила Тоня. "Не волнуйся, деточка, тебя доставят домой", пообещал антиквар. "Я не волнуюсь". На самом деле, Тоне стало жутко при мысли, что ссора с Сашей как-то противоестественно затянулась, причём не по его, а по её вине. Нужно было звонить ему 2 часа назад. Схватив телефон, Тоня отбежала подальше от следователю и антиквару. не зачем было слышать её жалкие извинения, а о том, что они будут совсем жалостными, Тоня не сомневалась. Саша трубку не брал. Возможно, это была маленькая месть. А о том, что он мог забыть телефон в каком-нибудь неожиданном месте, Тоня не подумала. Ей казалось, что её поведение заслуживает наказания со стороны любимого, и вот наказание состоялось. Повесив нос, она подошла к Хинценбергу. Знаешь, деточка, ты бы лучше предупредила маму, что будешь поздно, заботливо сказал антиквар. Айвар Занит. У них там какие-то совместные учения с муниципалами, хмуро сказал подойдя Полещук. Я ему сообщил, где мы и чем занимаемся. Так, на всякий случай. Если встретимся с Гунчией, ну, вы, в общем, держитесь подальше. Помогать мне не надо, главное не мешать. Я человек мирный. — ответил Хинсонберг. — При моей профессии быть драчуном как-то не солидно, а Тонечка, насколько я знаю, женщина, будет стоять на месте и визжать. — Прости, деточка, но это чистая правда. — Да, это правда, — печально согласилась Тоня. Тут зазвонил телефон Хинсонберга. — Это Хмельницкий, — взглянув на экран, сказал старый антиквар. Весь счастливый человек, молодые люди. Господь мог за грехи молодости покарать меня ревматизмом, подагрой, старческим слабоумием, а он во благости своей всего на всего послал мне Хмельницкого. Хинценберга отошёл в сторонку, отвечая Платышке. Да-да, совершенно верно. Да, спрашивайте. Я слушаю. Да? Нет. Кто такой Хмельницкий? спросил Тоня Полещук. Это совладелец Вальдемара Их совладельцев трое. В основном делами занимается господин Хинценберг. В Мельницке устраивает всякие проекты. Иногда получается, иногда нет, при мне один раз очень хорошо получилось. Я ему помогала, мне выдали хорошую премию. И что это было? Выставка французского рисунка XVI века. То есть там были рисунки и гравюры. Коллекционеры привезли уникальные работы, что-то продали за хорошую цену. Банкет был замечательный. Хорошо у вас с работы, заметил Полищук. А выставки, банкеты? Позавидовать. Вам нравятся банкеты? Ничего против них не имею. То не видела, что не нравится этому человеку, почему даже не пыталась понять, и тем более не пыталась приучить его, пуская в дело женские чары. Она просто не понимала, зачем это нужно. То живёт себе следователь Сергей Полищук, ну и пусть живёт где-нибудь подальше от салона Вальдемар Ли без него забуд хватает. Хинценберг, отойдя подальше и повернувшись спиной к Тоне и Полющуку, тихо беседовал с Хмельницким. Потом он вернулся. "Между прочим, эта компания всё ещё считает шаги", сообщил он. "По-моему, они тоже ещё не определили точного места, где стоял Приап, от которого нужно танцевать. У них точно такая же картина, как у нас, и наверняка есть другие указания". А мы не знаем, что означают эти буквы. Может, нужно сделать сперва 20 шагов на север, потом 30 на запад, потом 40 на восток, спросил Полещук. Впрочем, кое-что мы можем узнать. Он огляделся по сторонам. Что вам нужно? по любопытствул антиквар. Высокое дерево с хорошей густой кроной. По-моему, этот дуб подойдёт, только ветки высоко начинаются. Так, а трос на что? Следователь достал из багажника трос, перекинул его через самую толстую из нижних веток, петлю закрепил на машине и довольно ловко взобрался на дерево. "Знаешь, деточка, он мне начинает нравиться", задумчиво сообщил Хинзенберг. "Мне вот и в голову не пришло, что можно глядя сверху считать их шаги. Я и в детстве-то не любил лазить по деревьям, а он выходит любил". Тони подумала, что надо бы еще раз позвонить Саше. Она отошла и набрала номер. Жених не отзывался. Это было совсем плохо. Тони отправила ему краткую смс-ку «Прости, пожалуйста» и задумалась. Ей было очень неуютно. В чужом месте, где она оказалась непонятно зачем, не принося ни малейшей пользы. Хинценберг, задрав голову, глядел на Полищука. «Надо же!» Взрослый человек, а лазит как мальчишка. Деточка, твой мальчик умеет лазить по деревьям. Ну зачем ему это, где лес в Эстонии? А что он умеет? Он много умеет, господин Хинценберг. Он знает английский, хорошо переводит, он умеет составлять пресс-релизы и вообще хорошо пишет тексты. Он умеет работать с информацией. Ты всё это умеешь не хуже него, деточка. А что он умеет такого, что тебе недоступно? Такого, чтобы ты им гордилась и смотрела на него снизу вверх? Ну, он машину классно водит. Сказав это, Тоня немного смутилась, как смущалась каждый раз, допуская маленькую раню. Машину Саша водил обычно и не слишком ею занимался. За его Mazda присматривали ребята из сервис-центра Петрокеево элитного салона. "А ты вообще им гордишься?" вдруг спросил антиквар. "А что нужно?" "По-моему, нужно." "А жена полещука им гордится?" вдруг возмутилась Тоня. "Было бы чем по деревьям лазать. А дуб, наверное, требует, чтобы ему тапочки подавали." "Когда усталый муж приходит с работы, где он работал, а не бездельничал, можно ему и тапочки подать." Вдруг Хинценберг театрально ахнул. "Деточка, да ты феминистка!" «Кто, я?» «Ну да. Ты не признаешь за мужчиной право быть хоть чуточку выше тебя?» «Я за равноправие, господин Хинсенберг. Равноправия в природе не бывает!» Неизвестно, какие аргументы выложил бы антиквар, но наверху зашуршало листва. Плещок спустился на самую нижнюю ветку. По-моему, они все сошли с ума, и Гунча, и его дружки. Они накручивают там километры и забредают во всякие трущобы, сообщил следователь. А самое интересное, те два старичка издали следят за ними. Как вам это понравится, господин Хинценберг? Даже не знаю, что подумать, ответил антиквар. А Гунча не появился? В радиусе километра точно не появился. Хотя он может сидеть в лесу, но какой смысл ему там сидеть? Он боится, что его увидят посторонние. Это село, и он тут чужой, его сразу заметят. И их тоже. Да их уже заметили. Та буфетчица видела одного, который приехал на джипе, а остальные, наверное, явились позже. Но эти землекопы, я надеюсь, никого не убивали. Агунча убил Вирковса. Может быть, он придет к дружкам, когда стемнеет. Позвонит, предупредит и явится к ужину. Или они на что-то наткнутся и позвонят ему? Черт, Айвар считает, что сделал для вас все возможное. А не можете ли вы позвать кого-то из Риги? Два часа езды, кратко ответил Полищук. У нас еще есть Думпис. Надо взять у Айвара его телефон. Да, тут его земля. Вы так это называете? Спросил Хинценберг. Если ему сказать, что тут околачивается убийца... Он может приехать, и наши у него будут большие неприятности с со солидным высоким начальством, не так ли? Хотелось бы, буркнул Полещук, забрался чуть повыше, сел на ветку и стал звонить Айвару. Телефон Думписа был ему скинут эсэмэской. Тонь не чувствовала себя очень нелепо. Она торчала в каком-то диком захолустье вместо того, чтобы мириться с Сашей. К тому же августовский вечер был прохладнее, чем хотелось бы. Она еще не зябла, но предполагала, что скоро курточку придется застегнуть до горла. А если заострять тут до ночи, то впору будет заворачиваться в чехлы из польщуковой машины. На Хинценберга напала страсть к фотографии. Он высмотрел холмик и залез туда со своей драгоценной техникой. На старости лет буду коллекционировать закаты, как маленький принц, сказал он Тоне. Двух одинаковых не бывает. У меня уже есть парижские закаты, турецкие закаты, не хватает курляндских. Тоня ужаснулась. До заката было ещё далеко. Они пошли ужинать, сообщил сверху Полещук. Тент просматривается. Если Гуннер Лиепа где-то тут бродит, то обязательно придет к столу, и тогда я сразу свяжусь с Думписом. Это правильно, из вежливости ответила Тоня и забралась в машину. Делать было нечего, она не догадалась взять с собой хоть какое-то чтиво. Зная привычку водителей запихивать газеты во всякие карманы салона, Тоня произвела обыск и нашла телепрограмму. Она сказала, Опять попыталась дозвониться Сашу, и с тем же успехом. Тогда она сняла очки, сунула их в футляр, футляр в сумку, легла на заднее сиденье, свернулась клубочком, стала убаюкивать себя песенкой про Светлану, которую пела ей когда-то бабушка. Самое занятное, она действительно уснула с мобильником в руке. Проснулась Тоня от того, что машина под ней качнулась. Она резко повернулась и увидела, что за рулём вроде бы сидит человек. В салоне было темно. Снаружи почти темно, и о том, что за рулём некий водитель, она догадалась только по движению машины. Сперва Тоня со слепоурешила, будто это полещук. Человек завёл машину, она резко набрала скорость и так же резко затормозила, сильно взбрыкнув. Кузов сильно накренился вперёд. Всё это случилось секунд за 5, не больше. Водитель выргулся по лодыжке, и Тоня поняла, что это какой-то чужой человек. От изумления она и окаменела, и онемела. Угонщик попытался выехать из колдомины, куда влетел с разгона. Ничего не вышло. Тогда он распахнул дверь, чтобы сбежать. И тут Тоня совершила самый отважный поступок за всю свою жизнь, причем со страху. Ей вдруг показалось, что в угоне машины Полищук будет обвинять именно ее, ведь она была в салоне и даже не пикнула. Совершенно утратив разум, она схватила угонщика за шиворот. Полищук. Он, сперва не понявший, что в машине кто-то есть, решил, что зацепился, дёрнул себя за ворот куртки, но тут Тоня обрела таки голос. Помогите, зарычала она. Тоня и не подозревала, что способна на такие крики, а тот, кто её услышал, испугался, пожалуй, ещё больше, чем девушка. Он выскочил из куртки и пропал. Тонечка Тоничка издали звал Хинценберг. Я сейчас. Но его передил Полещук. Следователь подбежал и рывком отворил заднюю дверцу. Жива, цела? быстро спросил он. Да, цела. Машину чуть не угнали, сам. Ну вместе. Ой, что это было? Было то, что мы тут застряли надолго, ответил Полещук. Кто-то ещё вмешался в эту историю. И я не понимаю кто. Это мужчина, латыш. Так Что еще? Он думал, раз в машине темно, то там никого нет. Тоня не успела по-настоящему испугаться и быстро приходила в себя. Сел, даже не посмотрел, что сзади. Но почему машина встала? Потому что въехала в канаву. И как теперь отсюда вылезать? Вам лучше вообще не вылезать. Но тут невозможно сидеть. Действительно, сидение оказалось под таким углом к земной поверхности, что Тоне приходилось на что-то упираться ногами. И чем не могу помочь. Сейчас загоню сюда вашего босса и будете сидеть до утра. Только запритесь изнутри. А запираться зачем? За тем, что тут ходит убийца. Что это у вас? Не знаю, тон нерожала руку, и куртка угонщика соскользнула с переднего сиденья на пол. Вдруг она вспомнила, как схватила незнакомца за шиворот, и опять окаменела. Да что с вами такое творится, прихрикнул на неё полицейский. странные вещи происходят с людьми попавшими в причудливые обстоятельства тоня никогда не думала будто способна орать на следователя но оказывается она ещё многого о себе не знала а то творится что я его задержать хотела крикнула она я его схватила он вывернулся а я чуть об эту штуку лоб не расшибла она имел в виду подголовник водительского сиденья Вы не заметили, начал было Полещук. Я ничего не видел, я же без очков. Тут подошёл запахавшийся Хинценберг. Деточку, что тут? Ах, боженька, как это получилось? Он хотел удрать на моей машине, объяснил Полещук. Думал проехать вперёд и развернуться. Кто же знал, что там канава? Я сам не знал. И он выскочил из машины прямо в канаву, догадался Хинценберг. Тут Тоня вспомнила, действительно, что-то хлюпало и плюхало. И ты, деточка, всё это время была в машине? Ужас! Я пыталась его задержать, Тоне вдруг показалось, что она хватала убийцу за шиворот, будучи в здравом уме и твёрдой памяти. Но он вырвался. Ты с ума сошла, восторженно воскликнул антиквар. Так ты его видела? Разглядела? Нет, ведь было темно, а я ещё снял очки. В машине было темно? Хинценберг, похоже, ушам не верил. Когда человек сидит в машине, там всегда светло. Я летом отключаю свет, признался плещук. Кто же знал? Но что случилось, господин Хинценберг, объясните, пожалуйста. Тони вдруг решила игнорировать следователя. Он вызывал у неё дикое всеобъемлющее раздражение. возможно с перепугом. Деточка, ничего страшного. Успокойся. Господин Полещук гнался за убийцей, сказал Антиквар, но как-то неловко. Мута. Убийца хотел угнать его машину, вот и всё. Нет, не всё. Теперь уже и Хинценбергом было она недовольна. Вдруг Тоню прямо-таки заколотило. Ночная прохлада и нервная лихорадка отлично сговорились. У девушки застучали зубы. Ах, Боженька, Сергей, у вас что-то тёплое есть? Куртку давайте, потребовал Хинценберг. Деточка, вылезай, пройдись, разгони кровь. Ах, Боженька, Сергей, включите наконец свет в машине, она в темноте не выберется. Деточка, поворачивайся, давай руку. Полещук открыл переднюю дверцу и включил свет. Осторожно, осторожно, деточка, бормотал антиквар. Ну вот, теперь сюда. Тоня чуть ли не на ощупь выбралась из машины. И тут же Хинценберг схватил её в хатку. Полещук снял куртку и ждал, пока можно будет накинуть её девушке на плечи. "Сейчас вызову дописа", сказал он. "Только нужно снять с дерева трос и как-то объяснить ему, где мы находимся, а он приедет на патрульной машине и выдернет отсюда мою тачку, как репку из грядки". "Время", вдруг воскликнул Хинценберг. "Нам потребуется точное время". Верно. Возьмите мой блокнот, ручку, вспоминайте, а я звоню. Хинценберг встал возле раскрытой дверцы, чтобы блокнот оказался на свету. Деточка, ты когда села в машину? спросил он. Я не помню. Я позвонила, тут то не сообразила, что в мобильнике сохраняется время звонков и засуетилась в поисках аппаратика. Ой, он в машине остался. Он, наверное, упал на пол, когда мы въехали в Канаву. Хинценберг заглянул в салон. Я его не вижу. Увидев, что антиквар выпустил эксперта из объятий, Полищук сразу накинул на Тоню свою куртку и пошел к дубу, с ветки которого все еще свисал трос. При этом он искал в мобильнике номер Думписа. Алло, Думпис? Капитан Полищук. И полищук, блестая жутким произношением, начал командовать: "Немедленно пришлите сюда патрульную машину". "Ладно, потом вытащим", сказал Хинценберг. "Итак, ты заснула, а мы наблюдали за этими дурацкими раскопками. Землекопы, как изволил выразиться Сергей, поужинали и сидели под тентом. У них был спор Я решил подойти поближе, пользуясь коровником. Там можно было пройти вдоль его стены незаметно, если идти к ней вплотную. Я чуть не свалился в очередную яму. Они же как кроты тут всё разрыли. Когда я опять увидел машину и тент, там сидели двое. Третий куда-то пропал. Я думал, он пошёл в лес на минуточку, но потом я увидел его. Он опять измерял шагами какое-то расстояние. У него была стопка бумажек в руке и авторучка. Он делал какие-то пометки. Потом он стал взбираться по холмику, я думаю, это один из маленьких холмиков перед тем большим, на котором стояла мельница. Значит так. Я за ним наблюдал не меньше 20 минут. Пишем 20 минут. Он скрылся за холмиком, И что же я сделал? Я пошёл обратно. Те двое сидели и пили пиво, они меня не видели. Потом они развернули бумажный рулон. Это, возможно, была ксерокопия картины. Значит, пока я дошёл до того места, прошло минут 10, потом 20. Потом я шёл обратно. Было светло. Надо будет посмотреть по календарю, когда закат. А в чём дело, господин Хинценберг, прервала Тоня антиквара ворбатание. Зачем вам точное время? Ты понимаешь, деточка, ну, словом мы, то есть господин Полещук должен понять, когда появился тот человек, который, который хотел угнать машину. Господин Хинценберг сказал, подходя к Полещуку. Ведь всё равно через четверть часа она всё узнает. Тоня «Там случилась беда. Одного из этих землекопов убили. А человек, который залез ко мне в машину, убийца. Я видел его сверху. Я побежал туда, но ничего не вышло. Он сделал круг по опушке, наскочил на мою машину, но остальное вы знаете». «Это был убийца?» — без голоса спросила Тоня. «Да, сейчас будем ловить его по горячим следам. У ребят должна быть карта». Но, но значит, кто-то ещё следил за ними. Таня уже пыталась думать, и это было хорошо. Вот только думать вслух не следовало. Естественно, следил. О том, что тут клад ищут, все в окрестностях знали. Но это не местный житель. Местный подождал бы, пока они действительно что-то откопают. Может быть, даже не в кладе тут дело. Господин Хинценберг, оставайтесь тут с Тоней. Если что, кричите. Я пойду к тем двум, что под тентом. Нужно поскорее их допросить. Простите. Он, не снимая с Тониных плеч куртку, полез во внутренний карман за удостоверением. Заберите ее, мне не холодно, — гордо сказала Тоня. Стойте тут, никуда не уходите. Сюда подъедет патрульная машина. Господин Хинценберг, объясните Думпису, где труп. Тоня, вам туда ходить не надо. Я и не собираюсь. Осторожнее, там сплошные ямы, колдобины и битое стекло, предупредил Хинценберг. И ничего. Я так настроил мобилку, что вспышка работает в режиме фонарика. Полещук ушёл. Вот, деточка, сказал Хинценберг. В этом деле появляется второй покойник. Вот ведь сколько беды может наделать одна бездарная картина XVII века. Он замёрзнет, сказала Тоня, разумеется, не покойники. Он Мущина, ответил антиквар. А мужчины не мёрзнут.